Будь вы на его месте разве вы не предпочли бы завербоваться а потом бежать чем погибать в этом лагере разумеется предпочел бы отвечал ред и усмехнулся блеснув белыми зубами под темной ниточкой усов так почему же жеэшли этого не сделал он джентльмен сказал ред и Скарлетт оторопело как сумел он вложить столько циничного презрения в одно короткое, высоко всемечтимое слово».